Глава 38. Задним ходом. Энтони вот возмущён. С Элизабет они познакомились на одном из приемов. Он не выносил все эти салоны, то музыкальные, то поэтические, то маскарадные, но вынужден был их посещать время от времени, чтобы встретиться с Алисией на нейтральной территории. Несмотря на то, что она отказалась от ребенка в его пользу, их положение требовало бесконечного количества разрешительных документов. Даже для передвижения с мальчиком по Мидиусу граф брал у Монны специальную бумажку. Их расы слишком долго, почти целую вечность находились в состоянии войны. И нарушить хрупкий баланс из-за того, что Алисия или Энтони не заполнили нужную форму... В общем, в этом случае Монна почти не протестовала и со вздохом расписывалась на оригинале и всех приложениях. В дальнейшем тут иногда спрашивал себя, испытывал ли он хотя бы мимолетную влюбленность к баронессе. Он устал от быстрых интрижек, от предсказуемых финалов. Хотел бы он сказать, что женщины утомляли его слишком быстро. Нет, он готов был потерпеть одни и те же вздохи, те же приемы в постели, сделать любовницу своей привычкой. Но по всем требовалось больше. Они жаждали заполучить его дар. Неприятно, будучи хищником по природе, постоянно подвергаться охоте. Однако в каждом из миров жизнь в глазах ее обладателей являлась наивысшей ценностью. А как еще можно воздействовать на единственного демона, который мог вернуть здоровье? Этот не принимал души своих пациентов в качестве платы, не нуждался в богатстве, его нельзя было заставить. Несколько эффективных рычагов давления имелось разве что у владыки бездны. Так что тысячелетиями ловили графа при помощи прекрасных дам. Но привязать его удалось одной лишь Алисии, которая и сама оказалась этому не рада. Зато нейтральные миры и чертоги тоже получили свою долю исцеляющей магии Марбаса. Впрочем, попытки воздействовать на демона через прикованного к Медиусу ребёнка прерогативы избранных, все остальные действовали проще, поцелая к отводу красавиц всех видов и рас. Баронесса великолепно отыграла неведение. Энтони предпочел поверить, что она не в курсе, за что граф одаривал ее дорогими безделушками. Но все очарование исчезло, как только она взяла деньги за то, чтобы свести его с пациентом. Да еще с таким, который на самом деле не был болен. Сегодня она явилась к его родным, расстроила его невесту и попробовала очаровать его самого при помощи им же оплаченного сапфирового колья. Он наблюдал, как убегала расстроенная Елена. Разыгранная Элизабет Сценко может стоить ему чересчур дорого. Куда больше, чем значила для него бывшая любовница в лучшие первые дни их романа. Но баронесса не успокоилась. Она продолжала вымогать из него золото. «Как ты можешь так со мной? Разве эта девочка захочет стараться для тебя так, как я?» «Ради нас я отправила в отставку Гризби, этого святого человека. Я вся в долгах, я...» «Мой тебе совет. Верни лорда обратно. Отмотай все назад. Разве вас не предупреждали, что связываться с демоном — это плохая затея?» От гнева он забыл даже о том, что Элизабет стоило бы проверить. Не исключено, что ей намекнули, что он приехал у Уорренстоун вместе с невестой. Вполне могли и денег дать, чтобы вбило клин между ним и Еленой. Все это он обдумал уже потом». Сначала отправил Елизабет по адресу, откуда она приехала, но несколько необычным способом. Маленькое компактное проклятие звучало как «убирайся, заправляйся». Ее ноги сами зашагали обратно, причем для этого ей не пришлось разворачиваться к экипажу. Она шла задом так ловко, как будто всю жизнь тренировалась. Более того, умудрилась запрыгнуть вовнутрь спиной. Её кучер тем же манером заскочил на козлы, а лошади бодро двинулись в обратную сторону. Вместо головы теперь их, видимо, вел хвост. Это зрелище вызвало веселое улюлюканье со стороны тетушки, которая вела наблюдение из окна. Она так одобрительно махала руками, что это грозило ей падением. Однако настоящие неприятности поджидали его в библиотеке. В этот момент некто, прямо в его доме, попытался снять защиту с Елены. Защитное поле несколько раз натянулось до предела, но не порвалось. вот похолодел при мысли, что кто-то из домочадцев вознамерился причинить вред девушке. Он телепортировался на второй этаж, оставив Вирджинию разбираться с равновесием самостоятельно. Рано или поздно ей придется подружиться с Фелицией. Почему бы не начать прямо сейчас?